19 октября. Нынче встал не рано. Пошел ходить. Болит спина и большая слабость. Но на душе твердо ясно. Благодарю. Сейчас почитал круг чтения, письма, ответил на конвертах и ничего не хочется писать. И слава Богу. Перечитал по случаю фонографа свои писания. О смысле жизни, о жизни и другое. И так ясно, что не надо только портить того, что сделано. Если уже писать, то только тогда, когда не можешь не писать». Один час. Ездил с Иваном далеко верхом. Вечер Андрей с семьей. Легше переношу. Читал русскую мысль. Конь белый, березка и стихи. Без преувеличения, дом сумасшедших. А я дорожу мнением этих читателей и писателей. Комментарий сто тридцать восьмой. Стыдно Лев Николаевич. Комментарий сто тридцать восьмой. В первом номере журнала Русская мысль за 1909 год были напечатаны повесть Робшина. Бориса Савенкова, «Конь бледный», рассказ «Сологуба, белая березка», стихи Александра Блока, Брюсова, Андрея Белого, Зинаида Гиппиус, Дмитрия Мережковского и других. Конец комментария. 20 октября. Много спал, слаб, хорошо думалось, кое-что запишу. Но днем ничего, кроме кругов чтения, и писем не делал. Ну и то хорошо, если делаешь перед ним». Нет, поправил еще разговор с учителями. Нехорошо. Приехал Иван Иванович, привез и вышедшие книги и планы новых. Приятно работать с ним. Видел во сне очень живо Гусева и написал ему. Потом приехал из Воронежской губернии нарочно совсем серый и сырой крестьянин. И курит, и пьет еще, и осуждает, и уличает духовенство, но самобытен. И мне очень полюбился. Взял книги, портрет и уехал. Да, в них одна надежда, если позволять себе надежды и мысли о будущем. Я не позволяю. Ольга с детьми. Приятно. Да, еще прочел Никифору из Воронежа разговор и заметил в нем недостатки и хочу исправить. Да, забыл написать. Неприятный разговор Софьи Андреевны по случаю Черкеса и попытки ограбления в Топтыкове. Комментарий 139-140. Можно было мягче, но ничего. После обеда беседа с Иваном Ивановичем о предстоящих работах. Очень хорошо. Теперь 10 часов. Софья Андреевна сейчас уезжает. Комментарий 139. Для охраны леса и усадьбы Софья Андреевна Толстая наняла на должность объездщика черкеса Махамед Бек Месеранхим Углы. Его притеснения крестьян доставляли Толстому большие страдания. 140. -ое. В селе Топтыково было совершено нападение крестьян на имение Андрея Львовича. Конец комментария. Страница 345. 21 октября. Софья Андреевна вчера вернулась, испугавшись брошенного на дороге автомобиля. Спал мало, но хорошо думалось на прогулке. Фридман приехал ненужный, начал писать записки священника. Могло бы быть очень хорошо. Может быть и напишу. Хотелось бы и записки лакея. Комментарий 141-142. Сейчас Сашей говорил. Она рассказывала про жадность детей и их расчеты на мои писания, которые попадут им после моей смерти. Исследовательные и на мою смерть. Как жалко их. Я дал при жизни все состояние им, чтобы они не имели искушения желания моей смерти, и все-таки моя смерть желательна им. Да-да-да, несчастные люди, то есть существа, одаренные разумом и даром слова, когда они и то, и другое употребляют для того, чтобы жить как животные. Нехорошо. Сужу их. Если так живут, то значит иначе не могут, а я сужу. Да, хочется художественной работы. Можно все высказать, облегчить себя, никого не осуждая. Комментарии 141. Записки священника не были завершены. Смотри. Собрание сочинений Лев Николаевич Толстой, том 69, книга 1, Москва, 1961 год. 142. Записки Лакея. Рукопись крестьянина Новикова, прослужившего 26 лет, у князя Волконского. Толстой восхищался их искренностью и правдивостью. В форме таких записок он хотел написать сочинение о современных социальных проблемах, но замысел не был осуществлен». Конец комментарии. «22 октября. Проснулся рано. Душан пришел с известием, что скрипач с женой. Я сошел вниз. Вероятно, еврей. Хотел играть, я поручил решить дочерям. Они отказали». Комментарий 143 «Сам я пошел на деревню, и испытал одно из самых сильных впечатлений, поплакал. Были проводы ребят, везумых солдаты. Звуки большой гармонии залихватски выделывают барыню, и толпа сопутствует и голошения баб, матерей, сестер, теток. Идут к подводам на конце деревни, заходят в дома, где товарищи. Всех шестеро, один женатый, жена городская, нарядная женщина» с большими золотыми серьгами, с перетянутой талией, в модном с кружевами платье. Толпа, больше женщин как всегда, снующих, оживленных, милых ребятишек, девчонок. Мужики идут около или стоят у ворот со строгим, серьезным выражением лица. Слышны причитания, не разберешь что, но всхлипывание истерических охот. Многие плачут молча. Я разговорился с Васильем Матвеевым, Отцом уходящего женатого сына. Поговорили о водке. Он пьет и курит от скуки. Подошел Иниканов, старостой маленький-старенький человечек. Я не узнал. Это был рыжий Прокофий. Я стал, указывая на ребят, спрашивать, кто-кто. Гармония не переставала, заливалась. Все, идем на ходу, спрашиваю старичка про высокого молодца, хорошо одетого, ловко, браво, шагающего. А этот чей? «Мой!» — и старичок захлюпал и разрыдался, и я тоже. Гармония не переставая работала. Зашли к Василию, он подносил водку, баба резала хлеб. Ребята чуть пригубливали, вышли за деревню, постояли, простились. Ребята о чем-то посовещались, потом подошли ко мне проститься, пожали руки. Я опять заплакал. Потом сел с Василием в телегу, он дорогой льстил. «Умирайте здесь!» На головах понесем. Доехали до Эмильяна. Никого, кроме Ясинских нету. Я пошел домой, встретил лошадь и приехал домой. Теперь двенадцатый час. Видел прекрасный сон о том, как я горячо говорил о Генри Жорже. Хочу записать. Ничего не писал, чуть-чуть поправил разговор. Ездил верхом с душаном. Перед обедом пришла Саша объявить, что все вернулись. И Музыканты и Фридман. Что ж делать? Казались малосимпатичны. К обеду приехали Ксюнс с французом. Француз грубо льстил. Ксюнс, очевидно, не верил, но хочет себя уверить. Софист своих преданий. И нужно ему не мое мнение, а мне высказать свое. Потом стали играть. Превосходно. Он цыганской породы. Я особенно был тронут на актерном Шопена, и оказались очень милые люди. Страница 347, 23 октября. Спал хорошо, все хочется писать. Пошел гулять, слаб, болит поясница. Вернулся, сначала не хотелось, а потом написал сон свой Генри Джорджи. Не совсем хорошо, но и не совсем дурно. Комментарий 144. «Ездил за нашими в телятинке в Шарабане, поспал. Сейчас идти обедать, записать. Первое. Одна из главных причин ограниченности людей нашего интеллигентного мира – это погоня за современностью, старание узнать или хоть иметь понятие о том, что написано в последнее время. Как бы не пропустить. А по каждой области горы книг. И все они по легкости общения доступны». «О чем не заговорим? а вы читали Челпана, Челпанова, Куна, Брединга, а не читали, так и не говорите. И надо торопиться прочесть, а их горы». И эта поспешность и набивание головы современностью, пошлой, запутанной, исключает всякую возможность серьезного истинного нужного знания. А как казалось бы, ясна ошибка, у нас есть результаты мыслей величайших мыслителей, выделившихся в продолжение тысячелетий из миллиардов и миллиардов людей, И эти результаты мышления этих великих людей просеяны через решето и сито времени. Отброшено все посредственное, осталось одно самобытное, глубокое, нужное. Остались Веды, Зараастр, Будда, лао Конфуций, Минце, Христос, Магомед, Сократ, Марк Аврелий, Пиктет и новые, Руссо, Паскаль, Кант, Шопенгауэр и еще многие. И люди, следящие за современностью, ничего не знают этого а следят и набивают себе голову мекиной, ссором, который весь отсеется и от которого ничего не останется. Комментарий 144. Очерк «Сон». Заключительная часть «Трёх дней в деревне». Смотри том 14 настоящего издания. Конец комментария. 24 октября. Вечер вчерашний прошел праздно, читал Горького, комментарий 145-й, не то не все. Прошел по саду, тяжелые впечатления от черкеса получил, и Ольга, и мне тяжело было стало. Одно хорошо было нынче, это поразительно ясное сознание своего ничтожества всячески, и временно, и умственно, и в особенности нравственно. Очень хорошо не только не ослабляет мою веру, но усиливает ее. В общем же, успокаивает. Хорошо. 25 октября. Вечер вчера читал Мещане Горького. Ничтожно. Сегодня встал столь же слабый. Пошел гулять, на силу хожу. Читал на каждый день маленькие книжечки, посредника и письма. Ни за что не брался, так слаб, но на душе хорошо. Приехал Цингер, и я с ним говорила о науке вообще, о физике. Потом читал о физике в Брагаузе, и нашел подтверждение своих мыслей, о науки и физики со своими гипотезами эфира атомов молекул. Иду обедать. Не скажу, чтобы было лучше. Основание всей физики, как и других естественных наук, только одно. Это изучение законов познавания предметов посредством внешних чувств. Основное чувство осязания, подразделенное на виды его, зрение, слух, обоняние, вкус. Первые два разработаны, об остальных и речи нет». То, что должно бы быть основой всех знаний, если не единственным предметом знания – учение нравственности, и стало для некоторых не лишенным интереса предметом, для большинства так называемых образованных, ненужной фантазии отсталых, необразованных людей. Комментарий 145. Толстой читал пьесу «Горького мещания» и другие его произведения. Конец комментария. Страница 348 восьмая.